Еще все были живы, и дяди, и тети. Дядя, который похож на кота, с дядей, который похож на папа, Главные занимают места дядей толпа. Дяди в отглаженных сюртуках, кольца на сильных руках, Рядышком с каждым прекрасно на вид Тетя сидит. Тётя в шелку, что гремит на ходу, Вдруг к потолку воздевает глаза И говорит, воздевая глаза, «Больше сюда я не приду».